Глава седьмая. Три года прожил Экемифуна в доме Аконква. Старейшины, судя по всему, о нем просто забыли. Мальчик рос быстро, как ямсовый, побег, в дождливый сезон, и был полон жизненной энергии. Он полностью прижился в новой семье. Для Нвоя стал старшим братом, и с самого начала, казалось, Саново разжег в нем жажду жизни. Заставил младшего почувствовать себя взрослым, они больше не проводили вечера в материнской хижине, пока мать готовила еду, а сидели в обе оконка или наблюдали за тем, как он, сделав надрез на пальмовом дереве, нацеживает сок, чтобы приготовить вино на вечер. Ничто не доставляло теперь Нвои больше в удовольствии, чем просьбы матери или других отцовских жен выполнить ту или иную трудную мужскую работу по дому, наколоть дров или истолочь что-нибудь в ступе для приготовления еды. Когда младший брат или сестра передавали ему такую просьбу, он притворно изображал недовольство и слух ворчал на женщин с их заботами. В душе Оконква радовался перемене в характере сына и понимал, что это заслуга Экимифуны. Он хотел, чтобы повзрослев Нвое стал серьезным, крепким мужчиной, способным успешно вести отцовское хозяйство, когда сам он умрет и отправится к предкам. Он мечтал, чтобы сын стал процветающим хозяином, чтобы у него были полные закрома, и он мог ублажать предков постоянными жертвоприношениями. Поэтому ему было приятно слышать, как двое ворчит на женщин. Это означало, что в свой час он сумеет заставить своих женщин повиноваться ему. Независимо от того, насколько зажиточен человек, если он не в силах держать в узде своих жен и детей, особенно жен, он не настоящий мужчина. Тогда он, как тот персонаж из песенки, у которого десять и еще одна, а вот супа к фу, -фу не хватает. Поэтому Оконква поощрял мальчиков приходить к нему в обе и рассказывал им местные легенды. Настоящие мужские истории о жестоких схватках и кровопролитии. Нвой понимал, что должен быть мужчиной, жестким и непреклонным. Но почему-то все равно предпочитал истории, которые, бывало, рассказывала мать, и которые она, несомненно, до сих пор рассказывает младшим детям. О хитроумной черепахе, о птице Энеке -эн Оба, которая бросила вызов всему миру и которую в конце концов победил кот. Он часто вспоминал мамину сказку о случившейся в незапамятные времена ссоре между землей и небом, когда небо семь лет не поливало землю дождем, пока все растения не иссохли и стало невозможно похоронить усопших, потому что мотыги ломались об окаменевшую землю. Наконец послали Коршуна умилостивить небо, смягчить его сердце песней о страданиях сынов человеческих. Когда бы не пела эту песню мать, и переносился далеко-далеко в небо, где Коршун, посланец земли, молил этой песней о милости. Наконец небо сжалилось и даровало Коршуну дождь, завернутый в листья, как аямса. Но когда Коршун возвращался домой, его длинный коготь проколол листья и пролился такой дождь, какого никогда прежде не бывало. Таким сильным был тот ливень, что промочил он перья коршуна насквозь, и не смог он донести дар неба до своих. А издали, заметив огонь, полетел в чужую землю. Долетев до нее, коршун увидел, что этот человек приносил жертву. Он обогрелся, обсох у его костра и съел требуху. Вот такие истории Нвой обожал. Но теперь он твердо знал, что они для глупых женщин и детей, а отец хочет, чтобы Нвой стал мужчиной. Поэтому мальчик Притворялся, будто женские сказки его больше не интересуют, и видел, что отцу это нравится, тот больше не ругал и не бил его. Так что нвои и Кимифуна теперь слушали рассказы о конкве о межплеменных войнах или о том, как много лет назад он сам выследил свою жертву, одолел врага и добыл свою первую человеческую голову. Так он рассказывал, рассказывал им, а они сидели в темноте или при тусклом свете очага в ожидании, когда женщины приготовят еду. Закончив стряпать, те приносили мужу каждую свою миску-фуфу и миску-супа. Тогда оконку зажигал масляную лампу, снимал пробу с каждой миски, и две из них передавал Нвои и Кемифуни. Так сменялись лунные циклы и времена года. А потом случилось нашествие саранчи. Их не было уже много лет Старики говорили, что при жизни каждого поколения саранча налетает один раз, ежегодно возвращается в течение семи лет, а потом исчезает до следующего поколения. Она улетает в дальние края, в свои пещеры, где ее стережет племя мужчин-коротышек. Когда наступает время жизни следующего поколения коротышки распечатывают пещеры, снова и налетает на Умофию. В этот раз нашествие саранчи случилось после сбора урожая, и она сожрала лишь дикую траву в полях. А Конку с двумя мальчиками подновляли красную глиняную стену, окружавшую усадьбу. Это была одна из легких работ, которую положено было выполнять после сбора урожая. Они покрывали стену новыми пальмовыми листьями, чтобы защитить от дождей предстоящего влажного сезона. А Конку работал с наружной стороны, мальчики с внутренней. В верхней части забора имелись небольшие отверстия, через которые Оконква просовывал мальчикам веревку или тай-тай. Они оборачивали ее вокруг деревянных опор и просовывали обратно, таким образом закрепляя на гребне стены пальмовое покрытие. Женщины отправились в буш собирать хворост для растопки, а дети поиграть с друзьями в соседние усадьбы. В воздухе ощущалось приближение хроматана, нагонявшего, казалось, на мир сонную дымку. А конква и мальчики работали молча, тишина нарушалась лишь шелестом пальмовых ветвей, когда их поднимали на стену, дошуршанием сухой листвы, в которой неустанно рылись куры в бесконечном поиске пропитания. А потом, внезапно, на землю упала тень, солнце скрылось за плотной тучей, а конква поднял голову, удивясь тому, что дождь собирается в столь неурочное время года. Но в тот же миг во все концы понесся радостный крик, и Умофия, до того пребывавшая в полуденной полудреме, воспрянула и пришла в движение. «Саранча летит!» — радостно нараспев повторяли все. Мужчины, женщины и дети побросали свои дела, игры и выбежали на открытое место, чтобы наблюдать необычное зрелище. Саранчи в дешних краях не было уже много-много лет, и никто, кроме стариков, ее никогда еще не видел. Сначала показался небольшой рой разведчиков, посланных обозреть землю». Потом на горизонте возникла медленно движущаяся масса, похожая на бесконечно черное покрывало, дрейфующее по направлению к умофии. Вскоре оно уже заволокло полнеба. Сквозь плотную массу пробивались лишь крохотные глазки света, усевавшие черноту чем-то вроде звездной пыли. Зрелище было устрашающе величественным, исполненным мощи и красоты. Все теперь высыпали на площадь, взволнованно переговариваясь и моля богов, чтобы саранча села и задержалась в Муофи на ночь, потому что, хотя эти насекомые много лет не навещали у Муофи, все знали, что они очень вкусны. Наконец саранча опустилась, покрыв собой все деревья, каждую травинку, все крыши и участки голой земли. Под ее тяжестью ломались огромные ветви, и вся земля приобрела землистый коричневый цвет, захваченный этим бескрайним голодным роем». Многие повыбегали из домов с корзинками, пытаясь ловить насекомых. Но старики советовали дождаться ночи. И были правы. Саранча расселась на ночь в буше, и крылья у нее намокли от росы. И тогда вся умофия, несмотря на холодный харматан, вышла из домов, и каждый наполнил кто мешок, кто в кувшин, кто корзину саранчой. На следующий день ее зажарили в глиняной посуде, а потом разложили на солнце и держали до тех пор, пока она не стала сухой и ломкой. «Это редкое лакомство», — ели потом много дней, сдабривая пальмовым маслом. А Конко сидел в своем обе и инвоя, с хрустом жуя сушеную саранчу и обильно запивая ее пальмовым вином, когда вошел Окбоефи Эзиуду. Эзиуду был самым старым жителем деревни. В свое время он слыл великим бесстрашным воином, и все племя относилось к нему с огромным уважением. Отказавшись от угощения, он просил о Конква выйти с ним на пару слов из хижины. Они вышли вместе, старик опираясь на палку. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы их никто не услышал, Эзиуду сказал Конква. «Мальчик называет тебя отцом». Ты не должен быть причастен к его смерти. Аконква удивился и собирался было что-то сказать, но старик продолжил. Да, Мофия решил убить его. Так повелел Оракул, Холмов и Пещер. Утром его, как предписывает традиция, уведут из Умофии и убьют за ее пределами. Но я хочу, чтобы ты не имел к этому никакого отношения. Ведь он считает тебя отцом. На следующий день рано утром в дом Аконква явились старейшины всех девяти деревень у Мофии. И Киммифуну и Нвоя отослали из дома, после чего старейшины тихо переговорили с хозяином. Задержались они ненадолго, но когда ушли, Оконк очень долго сидел неподвижно, подперев руками подбородок. Позднее, в тот же день, он позвал эки и, и сообщил ему, что завтра его отведут домой. Услышав это, двое разрыдался, за что отец сурово избил его. Что же до да Эки-Мифуны? Тот пребывал в растерянности, родной дом успел стать для него чем-то зыбким и отдаленным. Он все еще скучал по матери и сестренке и был бы очень рад повидать их, но что-то подсказывал ему, что он их не увидит. Он вспомнил, как когда-то явившиеся в их дом мужчины вот так же тихо разговаривали с его отцом. Казалось, что теперь все повторяется. Позже Нвоя пошел к матери и рассказал ей, что Экимефуна возвращается домой. Та уронила пестик, которым растирала перец, сложила руки на груди и тяжело вздохнула. «Бедное дитя!» На следующий день мужчины вернулись с кувшином вина. Они были при полном параде, словно собирались на большой общий сбор племени или нанести визит в соседнюю деревню. Накидки были пропущены под правой подмышкой, на левом плече висели мешки из козьих шкур и мачете в ножнах. Оконква быстро собрался, и Ким и не поручили нести кувшин с вином, и все отправились в путь. Мертвая тишина опустилась на усадьбу оконква. Казалось, даже маленькие дети все понимали. Нвоя весь день просидел в материнской хижине с глазами полными слез. В начале пути мужчины смеялись, болтали о саранче, о своих женах и некоторых обабившихся мужчинах, которые отказались идти с ними. Но по мере приближения к границе мофии замолчали они. Солнце медленно поднималось к зениту, и сухая песчаная тропа начала испускать жар, сохранившийся под поверхностью со вчерашнего дня. В окрестном лесу щебитали какие-то птицы, то шелестело покрывавшая песок сухая листва под ногами мужчин. Больше ничто не нарушало тишины. Потом издали донеслись слабые звуки экве. Они слышали что громче, то тише, уносимый ветром, мирный танец какого-то чужого племени. Это танец Озо, говорили друг другу мужчины, но никто не мог сказать точно, откуда доносятся звуки. Некоторые считали, что из Эземили, другие, что из Обамы или Аниты. После короткого спора на эту тему все снова замолчали. Ветер приносил и уносил неуловимые звуки танца. Где-то племя торжественно с пением и танцами венчало титулом одного из своих мужчин. Бежавшая сквозь душный лес тропинка стала совсем узкой. Невысокие деревья с редким подлеском, окружавшие деревню, начинали уступать место оплетенным лианам деревьям-гигантам, стоявшим здесь вероятно, на сотворения мира. К ним никогда не прикасались ни лезвия топора, ни огонь лесных пожаров, и их ветви все так же отбрасывали причудливые светотени на песчаную тропу. Якимифуна услышал шепот у себя за спиной и резко развернулся. Человек, говоривший шепотом, громко призвал спутников поторопиться. «Нам еще далеко идти!» — крикнул он. Затем он и еще один мужчина обогнали Кимифуну и пошли впереди, задавая всем более быстрый темп. Так мужчины у и вооруженные мачете в ножнах продолжили свой путь. И Кимифуна шел в середине цепочки, неся на голове кувшин с вином. Испытав поначалу тревогу, теперь он успокоился. А Конку следовал прямо за ним. Мальчику было трудно представить себе, что он не его родной отец. Он никогда особенно не любил своего родного отца, а по истечении трех лет разлуки и вовсе отдалился от него. Но мать и трехлетняя сестренка, конечно, теперь ей уже не три года, а шесть. Узнает ли он ее? Должно быть, она выросла большая, А как будет плакать от радости мамы и благодарить Аконку за то, что он так хорошо присматривал за ее сыном и привел его обратно домой? Она захочет узнать обо всем, что случилось с Акимефуной за эти три года. Сможет ли он все вспомнить? Он расскажет ей о Нвойе и его матери, о саранче. А потом совершенно неожиданно его ошеломила мысль, мама ведь могла умереть. Он тщетно попытался прогнать страх, и тогда прибег к способу, каким пользовался, когда был маленьким мальчиком, эту песенку он все еще помнил. Эзелина, Элина, Элина, Сава, Эзе эликва, Як Иква Ба Аква, Оликболе Эбе Дан да нечи, Эзе Эбе Узузу Нете Эгву, Сала!» Он мысленно пел ее и шагал в такт. Если песенка кончится на шаге правой ноги, его мама жива. Если левой умерла... Нет, не умерла, больна. Песенка кончилась на правой ноге. Значит, мама жива и здорова. Он спел песенку снова, на этот раз она закончилась на левом шаге. Но второй раз не считается. Только первый голос доходит до Чоклу, главного бога домашнего очага. Это была любимая присказка детей. И Киммифуна снова почувствовал себя ребенком. Наверное, потому что шел домой... К маме. Один из шедших позади него мужчина откашлялся, и Кимифуна обернулся, но мужчина рявкнул, чтобы он смотрел вперед и шел не оглядываясь и не останавливаясь. От того, как он это сказал, у Кимифуны по спине поползли ледяные мурашки страха. Руки, которыми он поддерживал черный кувшин на голове, задрожали. Почему оконку переместился в конец цепочки? И Кимифуна почувствовал, что у него слабеют ноги и боялся оглянуться назад. Тогда тот самый мужчина, который откашливался, подошел вплотную к Киммифуне и занес мачете. Аконка отвернулся. Он услышал что-то похожее на взрыв. Это упал и разбился кувшин, а потом крик. «Отец! Меня убивают!» И Кимифун бежал к нему. Обезумевший от ужаса Аконка выхватил свой мачете и сразил мальчика на повал. Он боялся, как бы не подумали, что он проявил слабость. Как только отец вернулся в тот вечер домой, двое с первого взгляда понял, что и Кимифуну убили. И внутри у него словно бы что-то оборвалось, как будто отпустили натянутую тетиву лука. Он не плакал. Просто весь обмяк. Что-то вроде этого он испытал недавно во время последнего сбора урожая. Все дети любили сезон сбора. Те, кто был уже достаточно большим, чтобы переносить хотя бы несколько клубней емса в маленьких корзинках, Выходили вместе со взрослыми в поле. Если они еще не были в состоянии выкапывать корнеплоды, то собирали хворост, чтобы жарить на костре клубни, предназначенные для еды, тут же, на поле. Этот запеченный под открытым небом, пропитанный красным пальмовым маслом ямс, был слаще любого блюда, приготовленного дома. Именно после одного из таких дней, проведенных в поле во время последнего сбора урожая, Вой впервые почувствовал внутри то, что ощущал теперь. Они возвращались с корзинами емса домой, с дальнего поля за рекой, когда услышали голос младенца, плакавшего в густом лесу. Женщины, до того весело болтавшие, миг замолчали и ускорили шаг. Новой доводилось слышать, что новорожденных двойняшек клали в глиняный сосуд, относили в лес и оставляли там, но он никогда еще не сталкивался с этим в реальной жизни. Пугающий холодок пробежал по всему его телу, и голова как будто вспухла, как у одинокого путника. ночью оказавшегося в месте, где обитал злой дух, это чувство снова охватило его и теперь, когда отец вернулся домой после убийства Кимифуны.